432. Июль 18. В самых необычных, сложных и трудных условиях, спокойствие прежде всего это залог победы над ними. Образы мыслей прекрасных и чистых строят оболочку тонкого тела. Изгоняется из сознания всё могущее загрязнить. Чистое сердцем Бога узрит. Это формула жизни. Но что узрит смердящее сердце? Свет, свет, тьма, тьма, тьма. Выбор свободен в сферу любую и ведет мысль.